Стой рядом с ней. Так дайди, тихо произнесла она, глядя на меня так сосредоточенно, будто хотела заколдовать. Иди. Я кинулся на Arthur Band Road через опустевший рынок. Прилавки, укрытые белыми полотнищами, были похожи на столы в морге с завёрнутыми в саван трупами. Мои торопливые шаги рассыпались дробным эхом, как будто какие-то призраки бежали вместе со мной. я пересек Артур-роуд и выбежал на Марьюэзер-роуд. На бульваре с тиснутым высокими особняками не было и следа тех миллионов, что толклись тут ежедневно. На первом перекрёстке я повернул налево, чтобы обожать стороной затопленной улицы. Впереди я увидел полицейского на велосипеде, Когда я пробегал по середине улицы мимо тёмного переулка, из него выехал ещё один велосипедист в полицейской форме. Я свернул в боковую улицу, и в конце её появился полицейский джип, а за спиной я услышал урчание мотора ещё одного джипа. Копы на велосипедах съехались вместе. Джип догнал меня, я остановился. Из него вышли пятеро и окружили меня. Несколько секунд стояла тишина.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 Когда мы заходили на территорию участка, я заметил, что улица перед ля полдем пуста. Ни улы, ни автомобили видно не было. Неужели она нарочно подставила меня? Меркнула пугающая мысль. Думать так не было никаких оснований, но эта мысль продолжала точить меня, прогрызая все преграды, которые я возводил на её пути.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 они молча уставились на меня с таким мрачным выражением, что мне из чувства противоречия хотелось рассмеяться. Но при следующих словах дежурного это желание у меня пропало. Заберите этого ублюдка и оделите его как следует, деловит распорядился он на маратхе. Если он знал, что я понял его слова, то ничем не выдал этого. Он говорил со своими подчинёнными так, будто меня тут не было. — Костей, по возможности, не ломайте, но постарайтесь, чтобы он запомнил это на всю жизнь, а потом киньте его в клетку к остальным. Я бросился на утек. Прорвавшись сквозь кольцо полицейских, я одним прыжком преодолел лестничный пролет и выскочил во двор участка, усыпанный гравием. Конечно, это было глупой ошибкой с моей стороны.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 переслать записку к адрпхаю переслать записку к адрпхаю на втором этаже меня втолкнули в коридор с решёткой дежурный приказал арестантам снять с меня верёвки и стоял в дверях уперев руки в бока и наблюдая за процессом время от времени он пинал меня чтобы они разматывали верёвки быстрее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 Захлопывая дверь чьей-то камеры, мы поворачиваем в ране нож судьбы, потому что при этом мы запираем человека наедине с его ненавистью. Глава двадцатая Помещение для заключенных за раздвижной решеткой на втором этаже полицейского участка Колабы состояло из четырех камер, выходивших в общий коридор. С другой стороны, в коридоре находились окна, забранные сеткой с мелкими ячейками, сквозь которую был виден четырёхугольный двор. На первом этаже тоже были камеры, в одной из них довелось сидеть медведюкану. Но вообще-то нижние камеры предназначались для временных заключённых, которых задерживали на одну-две ночи.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 неудобством. Проснувшись после первой ночи за решеткой, я выяснил, что здесь содержится двести сорок человек. Это был улей, муравейник, кишащая масса притиснутых друг к другу людей. В туалете ты по щиколотке увязал в экскрементах. Из переполненного писсуара вытекала моча. Вонь от этого болота разносилась по коридору.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 Во второй камере содержались 25 человек. Все они были преступниками, имевшими за плечами хотя бы один срок отсидки и готовыми безжалостно сражаться с теми, кто посягнет на их территорию. Эта камера была известна как Чор-Махау — приют воров. А заключенные именовались, как и прокаженные Ранжита, Кала-Топи — черные шляпы. потому что воры, содержавшиеся в знаменитой тюрьме на Артур-Роуд, были обязаны носить чёрные шляпы. В третью камеру были втиснуты 40 человек, которые сидели плечом к плечу вдоль стен и по очереди спали на остававшемся в середине свободном пространстве. Они были не столь свирепы, как обитатели второй камеры, но полны решимости отстаивать своё место у стены. когда на него претендовали вновь поступивший заключённый если новичок оказывался сильнее ему удавалось изгнать из камеры одного из заключённых их общее количество оставалось практически неизменным поэтому камера носила название чалис махал приют сорока четвёртая камера называлась на тюремном жаргоне дук махал приют страдальцев но многие предпочитали название данной ей полицейскими камера разоблачения новичок которого бросали за решётку зачастую в сначала пытался устроиться в первой камере тут же все 15 заключённых поднимались на ноги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 четыре часа. Это была, как правило, чечевичная похлебка с лепешками или рис, чуть приправленный карри. Кроме того, по утрам поили чаем с кусочком хлеба. Заключенные выстраивались в очередь к решетке, через которую полицейские раздавали еду, но в результате столпотворения, зверского голода и жадности отдельных арестантов, очередь неизбежно нарушалась, происходили потасовки и И многие оставались без пищи целые сутки, а то и несколько. Каждому новоприбывшему вручали алюминиевую тарелку. Это было единственное, чем он овладел. Никаких столовых приборов не имелось. Все ели руками. Чашки тоже отсутствовали, и чай выливали прямо в тарелку, с которой молокали его как животные.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 вырванными из рубашек или майек и зажимали в зубах сигарету биди, чтобы запах донимал меньше. Задрав штаны до колен и держа сандалии в руке, они брели босиком по мирской жиже до туалета. Хотя фановая труба не была засорена, среди 200 с лишним человек, ежедневно испражнявшихся в неё, обязательно находились такие, кто промахивался мимо дыры и их экскременты вымывались в коридор мочой, переполнявший писсуар. проследовав после этого к крану, богачи споласкивали руки и ноги, брели обратно, наступая по тряпкам, набросанным на полу, наподобие камней в ручье и образуывавшим нечто вроде плотины перед входом в четвёртую камеру.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 Я ощущал в воздухе тихий и теплый прилив их дыхания. Это был решающий момент. Либо я стану в этом мире своим, либо уступлю, и меня оттеснят в зловонный конец коридора. Использовав державшие тарелку руки противника как рычаг, я несколько раз подряд ударил головой по его переносице, а затем по подбородку. Вокруг поднялась тревога.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 Он цепился в решётку и стал звать на помощь. Охранник начал отпирать замок, когда и схватил своего врага за футболку. Поскольку он был уже фактически снаружи, футболка натянулась и порвалась. Он выскочил, а я остался с куском его одежды в руках. Он спрятался за охранника, прижавшись спиной к стене. На лице его была рваная рана, из носа на грудь текла кровь. Решётка захлопнулась.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 Я не спросил, за что посадили его, потому что в австралийских тюрьмах, заключенные из старой школы, установили правила этикета, которым они научили меня с первого же дня, и которые запрещали спрашивать человека о совершенных им преступлениях, пока не станешь либо его другом, либо открытым врагом. «Обработали они тебя, будь здоров». «Да». «Они называют это аэроплан». «О-о-о!» — поморщился он опять. — Да, это хреновая штука, братишка. Я тоже испробовал ее однажды. Мне так туго связали руки, что потом они три дня ничего не чувствовали. И вскоре после того, как тебя начинают бить, у тебя будто все тело распухает под этими веревками. На! Меня зовут Махеш. — А как твое доброе имя? — Лин. — Лин. Интересное имя.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 Придётся тебе подождать с этим, Лин. Здешние копы запретили оказывать тебе какую-либо помощь. Похоже, ты кому-то здорово насолил, братишка. Может быть, даже я ещё неприятности на свою голову разговаривая с тобой, но хрен с ним. Яр. А я должен переправить записку, повторил я. Никто из здешних не сделает этого для тебя, Лин. Они трясутся, как мыши в мешке с кобрами. Но в тюрьме на Артур-Роуд ты, наверное, сможешь отправить записку. Это офигенно большая тюрьма, так что там легче. Там сидят двенадцать тысяч человек. Правительство говорит, что меньше. Но мы-то все знаем, что двенадцать. Если тебя отправят на Артур-Роуд, то, наверное, вместе со мной через три недели. Меня посадили за воровство. Тырил в состройке медную проволоку и пластиковые шланги. Уже три раза сидел за то же самое, теперь четвёртый. Они называют меня мелким воришкой-рецидивистом. На этот раз придётся отсидеть 3 года, если повезёт, или 5, если нет. Наверное, мы попадём на Артур-Роута вместе и там уже постараемся послать весточку на волю. Хик-хайм. Идет хинди. А пока будем курить, молиться Богу и кусать всех, кто попытается отнять у нас тарелку. На! Этим мы и занимались все три недели. Мы слишком много курили, беспокоились своими молитвами глухие к ним небеса,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 у тебя за ухом издевательская улыбка копо медленно преобразилась в оскал ненависти которая породила и эту улыбку он плюнул на землю у меня под ногами англичане построили эту тюрьму во время своего господства прошептал он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 Охранники, шедшие сзади, подгоняли меня дубинками, чтобы я не задерживался. Я зашёл по даркой и повернул направо. Там меня ждали человек 20, вооружённые бамбуковыми дубинками. Я хорошо знал, что значит, когда тебя прогоняют сквозь строй. Испытал это на собственной школе в австралийской тюрьме. Там охранники заставляли нас проходить по длинному узкому коридору,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 тянущиеся через море, к белым минаретам святилища. Бамбуковые дубинки трещали и щелкали, хлеща и кромсай мои руки, ноги, спину. Голове, шею и лицу тоже доставалось. Дюжи и парни старались изо всех сил, и удары, сыпавшиеся на мою незащищенную кожу, ощущались отверстия. Так что-то среднее между прикосновением раскалённого металла и электрическим разрядом. На концах дубинки были расщеплены и врезали кожу, как бритвенные лезвия. Моё лицо и другие открытые участки тела были залиты кровью. Я старался шагать так твёрдо и медленно, как только мог.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 Двадцать пять шагов в длину и десять в ширину. Зарешеченные окна выходили во двор. В обоих концах камеры имелось по входу закрытому стальной решеткой. Один из них вел к ванной и трем туалетным дыркам, которые содержались в чистоте. В помещении находились сто восемьдесят заключенных и двадцать арестантов-надзирателей.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 Каждому из нас полагалось по одному одеялу, которое мы брали из кипы, сложенной в нашем конце камеры. Одеяла раскладывались на каменном полу сплошным ковром у продольных стен. Касаясь друг друга плечами, мы лежали головой к стене, оставляя посредине проход. Всю ночь в камере горел яркий свет. Надзиратели по очереди дежурили,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 того, кто не успел проснуться прежде, чем они подошли к нему, они избивали. Мне тоже достал судар удар дубинкой, хотя я к тому моменту уже поднялся. Я в гневе хотел кинуться на обидчика, но Махеш опять помешал мне. Моя аккуратно свернули одеяло и уложили их в стопкой в нашем конце камеры. Охранники открыли стальную решётку и выгнали нас во двор для умывания. В одном конце большого каменного прямоугольника, похожего на пустой бассейн, находился огромный чугунный бак с отводной трубой, почти у самого основания. При нашем приближении один из заключённых открыл кран, и из трубы тонкой струйкой потекла вода. Заключённый по лесенке забрался на крышку бака и уселся там, наблюдая за нами. Люди ринулись к трубе с алюминиевыми тарелками. Возле бака началась толкучка. Все старались оттеснить других, чтобы набрать в свою тарелку воды. Я ждал, пока ажиотаж спадёт, наблюдая за тем, как люди умываются небольшим количеством воды из тарелок. Примерно у каждого двадцатого заключённого имелся кусок мыла, и он, намылив лицо и руки, вторично устремлялся к трубе. Когда я дождался своей очереди, воды в баке почти не осталось. Какое-то количество всё же накапало мне в тарелку вместе со множеством копошащихся тварей, напоминающих личинки. Я с отвращением выплюнул воду, и несколько человек вокруг засмеялись. "Это водяные черви, братишка", пояснил Махиш, наполняя свою тарелку извивающимися полупрозрачными существами. Он опрокинул это месиво себе на грудь и на спину и потянулся к трубе, чтобы набрать следующую порцию. «Они живут в баке. Когда воды остается немного, они лезут оттуда в огромном количестве. Но это не проблема. Они не вредные. Не то что кадмалы. Они не будут кусать тебя, просто свалятся на землю и умрут на воздухе. Некоторые дерутся за то, чтобы набрать воды без червей». Но если подождать, то воды тоже хватит, хотя и с червями. Мне кажется, это лучше. Чало. Давай умывайся, а то до следующего утра не будет такой возможности. Краны в нашем корпусе только для надзирателей. Вчера они разрешили тебе умыться там, потому что ты был весь в крови. Но больше тебя не пустят туда никогда. Туалетом мы можем пользоваться, а умывальником нет. Только здесь можно хоть как-то помыться. Я подержал тарелку под угасающей струёй воды и обсыпал себя, подобно махешу, полчищем шевелящихся тварей. Как и у всех индийцев, под джинсами у меня были надеты шорты, верхние трусы, как называл их прабакер. Я снял джинсы и опустошил ещё одну тарелку с червяками прямо в трусы. К тому времени, когда надзиратели стали загонять нас дубинками обратно в помещение, я был умыт, насколько это было возможно, с червяками вместо мыла. В камере нас заставили целый час сидеть на корточках, пока охрана проводила перекличку всех заключённых. Просидев так некоторое время, ты начинал ощущать мучительную боль в ногах. Но если кто-то пытался вытянуть ногу, Тут же подскакивал надзиратель с дубинкой и наносил сильный удар. Я не двигал ногами, чтобы надзиратели не видели моих мучений. Не хотелось доставить им это удовольствие. И тем не менее, когда я закрыл глаза, терпя боль и потея, один из надзирателей ударил меня Я хотел встать, и опять Махиш удержал меня, уговаривая и успокаивая. Но когда в течение 15 минут я получил ещё один, затем второй и третий удары, я не выдержал. "А ну подойди сюда, ты, грёбаный трус", крикнул я последнему избивших меня надзирателей. Это был огромный, заплывший жиром боров, возвышавшийся почти над всеми обитателями камеры и носивший прозвище Большой Рахул. Я воткну эту дубинку тебе в задницу так глубоко, что она у тебя из глотки полезет. В помещении наступила гробовая тишина. Все боялись шевельнуться. Большой рахул сверлил меня взглядом. Его грубое лицо, обычно выражавшее презрительное высокомерие, было искажено яростью. Около него стали собираться для поддержки другие надсмотрщики. «Ну, иди же сюда!» Герой, крикнул я на хинди. Я жду тебя. Внезапно Махеш и ещё пятеро или шестеро заключённых поднялись и повисли на мне, пытаясь усадить. "Лин, пожалуйста", прошептал мне Махеш. "Сядь, умоляю тебя". "Я знаю, что говорю, братишка. Пожалуйста, сядь". Пока не висели на мне, Мы с Рахулом обменялись взглядом, прочитав по глазам другого, как далеко он способен зайти. В глазах Рахулы мелькнул сигнал поражения. Надменность исчезла с его лица. Он испугался меня. И сам понимал это. Я понимала это тоже. Я позволил своим соседям усадить меня. Рахул крутанулся на каблуках и чисто машинально ударил дубинкой ближайшего к нему заключённого. Напряжение в камере спало, перекрик снова возобновилась. На завтрак нам выдали по одной большой пресной лепёшке из муки крупного помола, называемой чапати. Мы должны были сжевать её и запить водой в течение 5 минут, после чего надзиратели выгнали нас из корпуса и провели через несколько идеально чистых дворов. В широком проходе между двумя проволочными заграждениями всем новичкам опять велели сесть на корточки и ждать на солнце пёки своей очереди на бритьё головы. Парикмагеры расположились со своими табуретами, в тени высокого дерева один из них стриг волосы на голове, другой брил её опасной бритвой. Неожиданно мы услышали крик с одного из расположенных неподалёку и огороженных проволокой участков. Махе штолкнул меня в бок и кивком указал в ту сторону. Десяток надзирателей вытащили на этот участок какого-то человека за верёвки. обмотанный вокруг его запястий и пояса. На шее у него был надет толстый кожаный ошейник, к кольцам которого также были привязаны верёвки. Две команды надзирателей, ухватившись за верёвки, привязанные к рукам заключённого, принялись играть в перетягивание каната. Человек был очень высок и силён. Шей его была толщиной с орудийный ствол. На мощной груди и спине перекатывались мышцы. Он был африканцем, и я узнал в нём Рахима, водителя Хасана Абиквы, которому я помог скрыться от разъярённой толпы на Regal Circle. Мы наблюдали в напряжённой тишине, учащённо дыша. Надзиратели вывылопкли Рахимова в центр участка к большому камню, примерно в метр высотой и шириной. Он сопротивлялся, но силы были не равны. Подоспели ещё несколько надзирателей с верёвками. В то время как по три надзирателя с каждой стороны изо всех сил тянули его в разные стороны за руки, которые казалось вот-вот выскочат из своих суставов, другие, привязав верёвки к ногам, развели их в неестественном положении. За веревки, идущие от ошейника, Рахима подтащили к камню и пристроили на нем его левую кисть и предплечье. А веревку от правой руки сильно натянули в противоположном направлении. Затем один из надзирателей забрался на камень и спрыгнул обеими ногами прямо на камень. на растянутую руку, которая с ужасающим хрустом искривилась под немыслимым углом. Ошейник так туго стягивал шею Рахима, что он не мог издать ни звука, но нам было видно, как он открыл и закрыл рот в немом крике. Ноги его свело судорогой, они стали дёргаться. Дрожь прошла по всему телу. Он быстро-быстро затряс головой, что выглядело бы смешно, если бы не было так ужасно. После этого надзиратели развернули Рахима таким образом, что на камне оказалась его правая рука. Тот же надсмотрщик опять залез на камень и, перекинувшись парой слов со своими коллегами, высморкался с помощью пальцев, почесал живот и спрыгнул на правую руку Рахима, сломав и ее. Недериц потерял сознание. Привязав верёвки к его лодыжкам, надзиратели потащили его прочь от камня. Руки его беспомощно волочились по земле, как два длинных чёрных чулка, набитых песком. "Видал?" хрипло прошептал Махеш. "Что это было?" Он ударил одного из надзирателей. "Ответил Махеш испуганным шёпотом: Поэтому я и остановил тебя. Они могут сделать это и с тобой. Другой заключённый, наклонив к нам голову, быстро проговорил: "И нет никакой гарантии, что тебя осмотрит доктор. Ты можешь попасть к нему, а можешь и не попасть. Может быть, этот негр выживет, а может и нет. Если ты ударишь надзирателя, хорошего не жди, баба". К нам подошёл большой Рахул с бамбуковой дубинкой на плече. Около меня он задержался. Неторопливо огрел дубинкой по спине и со смехом двинулся дальше. Смех его был нарочито громким и жестоким, но звучал фальшиво и выдавал его слабость. Я явственно чувствовал её. Такой смех был хорошо знаком мне. Мне приходилось слышать его в другой тюрьме, на другом конце света. Жестокость разновидность трусости. Трусы смеются жестоким смехом, когда им на людях хочется заплакать. А причиняя другим боль, они дают выход снедающей их тоске. Сидя на корточках, я заметил, что в голове ближайшего ко мне заключённого ползут мелкие насекомые. меня передёрнуло. Я тоже чесался с самого утра, но до сих пор приписывал это укусу кадмала, жёсткому одеялу из сажином, оставшимся после того, как меня прогнали сквозь строй. Я посмотрел на голову следующего заключённого, и у него в волосах тоже извивались белые вши. Причина чесотки стала мне понятна. Взглянув на махеша, я увидел, что и с ним творится то же самое. Я запустил пятерню в волосы и вытащил столько белых, похожих на крошечных крабов насекомых, что сосчитать их было невозможно. Платяны и вши. Одеяло, которое нам выдавали, были их настоящим рассадником. Я с ужасом ощутил, как эти мерзкие паразиты ползают по всему моему телу. Когда нас обрили и повели обратно, Махеш прочёл мне маленькую лекцию о вшах, которых здесь называли шепэш. Шепэш это сущие наказание, братишка. От этих тварей никуда не деться. Поэтому надзиратели собственное одеяло и спят они отдельно, у них там нет шепэш. Посмотри на меня, Я покажу тебе, что с ними надо делать. Он стащил футболку и вывернул её наизнанку. Взявшись за конец шва, он отогнул складку, представив на обозрение копошащихся тамшей. Увидеть их не так-то просто. Зато почувствовать на себя очень легко. Яр. Но не волнуйся, уничтожить их не трудно. Нужно просто защемить их ногтями. Вот так. И я наблюдал, как он прощупывает пальцами шов воротника, убивая насекомых одного за другим. Точно так же он прошёлся вдоль швов на рукавах и на подоле футболки. Ну вот, рубашка чистая, никаких высшей, сказал Махиш, аккуратно свернув футболку и отложив её в сторону на каменный пол. После этого оборачиваешься полотенцем, снимаешь штаны и убиваешь их всех на штанах. Когда штаны тоже чистые, убираешь их и переходишь на тело, прежде всего на подмышки, задницу и мошонку. А когда яйца чистое и сам ты чистый, надеваешь одежду, и шапеша тебя почти не беспокоит до следующей ночи, когда они снова попрут на тебя толпой из-под одеяла. А если ты попробуешь спать без одеяла, надзиратели взгреют тебя по первое число. Так что новых щепешей не избежать. И утром начинаешь всё по-новой. Тут очень хорошие условия для разведения щепешей. Это такая здешняя отарсль животноводства. Выглянув в окно, я увидел во дворе не меньше сотни людей, занятых этой животноводческой деятельностью. Некоторые заключённые махнули на щепеш рукой. позволяя им беспрепятственно разводиться на себе или лишь непрерывно ёжились и почёсывались, как куличные собаки. Но я не мог стерпеть этого безумного разгула животных страстей на своём теле. Содрав с себя рубашку, я смотрел швов на воротнике. Целые толпы паразитов разгуливали там, спаривались или просто отдыхали. Я начал уничтожать их одного за другим, проходя швов за швом. У меня ушло на это несколько часов. Я неукоснительно развлекался подобным образом каждое утро и тем не менее ни разу за все месяцы, проведённые в тюрьме на Артур-роуд, не чувствовал себя абсолютно чистым. Зная, что изнечтожил вшей и вроде бы временно избавился от них, я всё равно испытывал ощущение, что эта жуткая орда продолжает беспудствовать на моём теле. Я пребывал в постоянном ужасе перед ними и со временем чуть не свихнулся из-за этого. Весь день, с утренней переклички и до ужина, мы проводили во дворе рядом со своим корпусом. Некоторые играли в карты и прочие игры, другие беседовали или пытались спать на каменных дорожках. Немало было и таких, кто бродил не твёрдой походкой. шаркая худыми ногами и бормоча себе под нос что-то бессмысленное. Дайдя до стены, они утыкались в неё и стояли так, пока мы не поворачивали их, задавая им новое направление. О lunch состоял из жидкого супа, который разливали по тарелкам. На ужин в половине 5:00 давали тот же суп с добавлением лепёшки чапати. Суп варили из кожуры каких-нибудь овощей, свёклы, моркови, тыквы, турнепса и прочих. Использовались также вырезанные из картофеля глазки, шелушащаяся луковая чешуя и кабачковые попки. Все эти грязные очистки уныло плавали в тарелках, наполненных водой. Сами овощей мы в глаза не видели. Они доставались охранникам и надзирателям. Большой бак, который выкатывали во двор перед едой, содержал 150 порций, в то время как заключённых в камере было 180. Чтобы устранить эту несправедливость, надзиратели заливали в бак два ведра холодной воды. Этот ритуал повторялся при каждом приёме пищи после пересчёта всех присутствующих и сопровождался издевательским хохотом надзирателей. В 6 часов охранники пересчитывали нас ещё раз и запирали в камере. В течение 2 часов нам разрешалось беседовать и курить чарраз, который можно было купить у надзирателей. Все заключённые тюрьмы на Артур Роуд получали ежемесячно по 5 отрывных талонов на дополнительный паёк. Те, у кого были деньги, могли купить их в большем количестве. У некоторых скапливались целые рулоны с несколькими сотнями талонов. На них можно было приобрести горячую пищу и чай, хлеб, сахар, варенье, мыло, принадлежности для бритья и сигареты или нанять заключенного, который в обмен на талоны был готов постирать твою одежду или оказать какие-либо иные услуги. Талоны служили талонами, Также валюты на местном чёрном рынке. За 6 штук можно было достать голи, шарик чараса, за 50 тебе могли ввести дозу пенициллина, а за 60 даже героин. Однако с этим наркотиком надзиратели вели непремиримую войну, потому что накачавшись героина, человек терял страх, а надзиратели соответственно свою власть над ним. Большинство заключенных, разумно опасаясь практически безграничного могущества надзирателей, удовлетворялись полулегальным чаррасам, и в камере зачастую плавал запах гашиша. Каждый вечер люди собирались группами и пели. Человек двенадцать или больше садились в кружок, и, стучав свои перевернутые огоньки, Алюминиевые тарелки, как в барабаны, исполняли любовные песни из любимых кинофильмов. В них говорилось о разбитых сердцах и горе стих утраты. Случалось, что одна группа заключенных затягивала какую-нибудь популярную песню, следующий куплет подхватывала другая группа, затем третья и четвертая. После чего песня возвращалась к первой. Вокруг каждого кружка собиралось ещё человек по 20-30, которые хлопали в ладоши и подтягивали основным исполнителем. Во время пения люди плакали, не стыдясь слёз, а зачастую и смеялись все вместе. Эти песни помогали им поддерживать друг друга и сохранять в сердцах любовь, которую город отверг и забыл. В конце второй недели моего пребывания в тюрьме на Артур-роуд Я познакомился с двумя молодыми людьми всего за 2 часа до того, как их должны были выпустить на свободу. Махеш убедил меня, что с ними я могу переслать записку к Кадрпхаю. Это были безграмотные деревенские парни, приехавшие посмотреть Бомбей и задержанные во время облавы как безработные. Никакого обвинения им не предъявили, но продержали в тюрьме 3 месяца. Я написал на обрывке бумаги имя и адрес Абдель-Кадр-Хана и короткую записку, извещавшую его о моем аресте. Отдав молодым людям бумажку, я пообещал вознаградить их после освобождения. Они поклонились мне, соединив перед собой ладони, и удалились полной лучших надежд. В тот же день, ближе к вечеру, Несколько надзирателей ворвались в нашу камеру и заорали на нас, приказав всем сесть на корточки вдоль стен. Затем они втащили в помещение двух юношей, которые согласились помочь мне, и кинули их около входа. Они были в полубессознательном состоянии. Их жестоко избили. Кровь струилась из множества ран на их лицах. Губы их распухли, Вокруг глаз была сплошная чернота. Голые руки и ноги были покрыты следами от ударов дубинок. Эти собаки пытались вынести из тюрьмы записку, которую написал Гора, прорычал большой Рахул на хинди. Все, кто попытается помочь ему, получат то же самое. Понятно? Эти два щенка отсидят ещё 6 месяцев в тюрьме в моей камере. 6 месяцев. Попробуйте только помочь ему, и с вами будет то же самое. Надзиратели вышли из камеры, доставая сигареты, а мы поспешили на помощь молодым людям. Я промыл их раны и перевязал самые большие из них имеющимися под рукой тряпками. Махеш помогал мне, и когда мы сделали всё, что могли, он достал сигарету беди и отозвал меня в сторону. «Это не твоя вина, Алин», — сказал он, глядя через окно во двор, где заключенные гуляли, сидели или охотились на вшей. «Разумеется, моя». «Нет, — старик», — сказал он сочувственно, — «такая уж эта тюрьма». «Такое случается здесь каждый день. Это не твоя вина, братишка, и не моя». «Но теперь у тебя действительно проблема. Никто не захочет помочь тебе». как это было в участке, в коллабе. «Не знаю, сколько ты пробудешь здесь. Видишь старого панду? Он уже три года в заключении, а суда над ним так и не было. А Джай сидит больше года, Сантош — два года. Ему тоже не предъявили никакого обвинения, и неизвестно будет ли суд. «Я не знаю, как долго тебе придется здесь просидеть». И помочь тебе никто не сможет, как это ни грустно. Шли недели, и всё подтверждало, что Махеш прав. Люди боялись с гнева надзирателей и не хотели рисковать. Каждую неделю кого-то из заключённых выпускали на волю. Я старался незаметно обратиться к ним, но они избегали меня. Моё положение становилось отчаянным. За два месяца проведённых в тюрьме я похудел, наверное, килограммов на 20. Всё тело было покрыто гноящимися следами ночных похождений к адмалам. На руках, ногах, спине, лице и бритой голове было множество незаживших ран, оставленных надзирательскими дубинками. И всё время, каждую минуту я боялся, что по отпечаткам пальцев дознаются о моём криминальном прошлом. Почти каждую ночь мне снились кошмары, в которых я возвращался отсиживать свой срок в Австралии. Это беспокойство поселилось у меня в груди, тисками сжимало моё сердце и не оставляло меня ни на минуту. Вина это рукоятка ножа, которым мы закалываем сами себя. Его лезвием бывает любовь, но затачивает лезвие и приканчивает нас именно постоянная трёпка нервов. Мой страх, боль, разочарование и беспокойство обострялись, когда большой Рахул, сосредоточивший на мне всю ненависть к миру, накопленную им за 12 лет заключения, начинал избивать меня. А делал это он очень часто. Однажды я сидел в пустой камере недалеко от входа и пытался написать короткий рассказ, замысел которого созрел у меня в последние недели. Перед этим сочиняя рассказ в уме, я снова и снова повторял фразы про себя. Эта умственная работа помогала мне не сойти с ума. В это утро мне удалось раздобыть огрызок карандаша и небольшой обрывок бумаги, в которую заворачивали сахар. Я чувствовал, что могу записать по крайней мере первую страницу и, разделившись с авшами, приступил к рассказу. Рахул подкрался ко мне совершенно незаметно, как способен красться даже самый неповоротливый боров, если им движет хитрость и злоба, и нанёс мне сокрушительный удар дубинкой по плечу. Дубинка разодрала руку от плеча почти до локтя. Кровь хлынула ручьём. В глазах у меня потемнело от гнева, я вскочил на ноги и выхватил дубинку у Рахула. Надвигаясь на него, я заставил его попятиться. Рядом со мной было открытое зарешеченное окно, и я выкинул дубинку сквозь решётку во двор. Рахул выпучил глаза в изумлении и страхе. Этого он никак не ожидал. Он потянулся за свистком, висевшим у него на шее, и в этот момент я, развернувшись, ударил его ногой по лицу, попав куда-то между носом и ртом. Он, пошатываясь, сделал несколько шагов назад. Первое правило — во всякой уличной драке не отступай назад, если только ты не делаешь это для контратаки. Я двинулся на него, нанося быстрый удар у кулаками по корпусу и по лицу — Он опустил голову и закрыл лицо руками, нарушив второе правило уличной драки: никогда не опускай головы. Я стал бить его по ушам, по вискам и по горлу. Рахул был крупнее меня и не менее силён, но он не умел драться. Он согнулся и упал на колени, а затем на бок, моля о пощаде. Я увидел, что со двора к нам бегут другие надзиратели. Встав в угол, я принял стойку карате и стал ждать их. Они кинулись ко мне. Когда самый первый приблизился, я со всей силы ударил его ногой в пах. Он стал падать, и я успел ещё три раза ударить его кулаком. Лицо его было в крови. Он пополз от меня, оставляя кровавую дорожку на гладком каменном полу. Это остановило других. Они в сметении выстроились передо мной полукругом, угрожающе подняв дубинки. "Ну, давайте", крикнул я. "Что вы можете со мной сделать? Что вы можете сделать хуже этого?" Я ударил себя кулаком по лицу, в кровь разбив губу. Затем я испачкал руку кровью, текущей из нанесённой Рахулом раны, и размазал её по лицу. Третье правило уличной драки: Привзойди противника в неистовстве. Что вы можете сделать хуже, чем это крикнул я уже на маратхе? Думаете, я боюсь вас? Ну, давайте же. Я хочу, чтобы вы накинулись на меня и вытащили из угла. Да, все вместе вы справитесь со мной, но один из вас потеряет при этом глаз. Я вырву у него глаз пальцами и съем его. Так что давайте нападайте. Только не медлите, а то я страшно проголодался. Они, поколебавшись, отступили и сгрудились, чтобы обсудить положение. Я наблюдал за ними. Каждый мускул у меня был напряжён, как у леопарда перед прыжком. Пошептавшись полминуты, надзиратели отступили ещё дальше, и двое-трое выскочили из помещения. Я решил, что они побежали за охраной, но всего через несколько секунд они вернулись, гоня перед собой десяток заключенных. Приказав им сесть на пол лицом ко мне, надзиратели принялись избивать их. Дубинки взмывали в воздух и обрушивались на беззащитных людей. Те стали выть и кричать. Избиение прекратилось, заключенных увели, и вместо них пригнали десять новых. «Выходи из угла!» потребовал один из надзирателей. Я посмотрел на заключённых, затем на надзирателей и покачал головой. Надзиратели стали бить людей, и их крики эхом отражались от стен и метались по камере как стаи испуганных птиц. "Выходи из угла", скомандовал надзиратель. "Нет. Аурдас", велел он. "Приведите ещё десятерых". Ещё десяток несчастных усадили передо мной. Среди них я увидел Махеша и одного из тех двух парней, которые пострадали, согласившись передать мою записку. Они глядели на меня. Они молчали, но в их глазах была мольба. Я опустил руки и сделал шаг вперёд. Шесть надзирателей одновременно бросились на меня и потащили к стальной решётке, запиравшей камеру. повалив меня на спину, они прижали мою голову к решётке. В своём конце камеры надзиратели хранили в шкафчике несколько пар наручников. Они растянули мои руки в стороны и приковали этими старинными приспособлениями мои запястья к решётке. Ноги они связали верёвкой из кокосового волокна. Большой Рахул встал на колени и приблизил своё лицо к моему. Даже это движение вызвало у него одышку и заставило вспотеть. Рот его был разбит, нос распухал. Я знал, что от ударов, которые я нанёс ему по ушам и по вискам, голова у него будет болеть несколько дней. Он улыбнулся. Только увидев, как человек улыбается, можно точно оценить, сколько в нём дерьма. Неожиданно я вспомнил фразу, сказанную Летти о Маурицио. Если бы у маленьких детей были крылья, ему ничего не стоило бы оторвать их. Я стал смеяться. Я был беспомощен и распят, но я не мог сдержать смех. Большой Рахул удивлённо нахмурился. Недоумение дегенерата, написанное на его расквашенной физиономии, рассмешило меня ещё больше. Началась экзекуция. Большой Рахул довёл себя до полного изнеможения, яростно трудясь над моим лицом и гениталиями. Когда он был уже не в силах поднять дубинку и остановился, задыхаясь, на его место заступили другие. Минут 20 они дубасили меня, затем сделали перекур. Я был раздет до майки и трусов, и дубинки рассекли мою кожу, содрали И разорвали её от подошв до макушки. После перекур они вновь принялись за работу. Спустя какое-то время я расслышал, что прибыла новая команда надзирателей из другого корпуса. Они взялись за меня со свежими силами. Когда они выдохлись, к делу приступила третья группа, затем четвёртая, которую опять сменили отдохнувшие надзиратели нашей камеры. Избиение началось в половине 11 утра и закончилось в 8 вечера. Откройте рот. Что? Откройте рот, повторил голос. Я не мог поднять веки, потому что они слиплись от засохшей крови. Голос, звучавший где-то за моей головой из-за решётки, был настойчив, но вежлив. Вам надо принять лекарство, сэр. Я почувствовал ртом горлышко стеклянной бутылки. Вода потекла по моему лицу. Руки у меня были по-прежнему прикованы к решётке. Я разжал губы, и вода полилась мне в горло. Я начал быстро глотать её, захлёбываясь. Чьи-то руки приподняли мою голову, а пальцы всунули в рот две таблетки. Затем мне опять поднесли бутылку. Я стал пить, закашлялся и вода вытекла через нос. "Это мандракс, сэр", сказал охранник. "Теперь вы уснёте". Лёжа на спине в распятом виде, я испытывал боль во всём теле. Локализовать её было невозможно, потому что живого места на мне не осталось. Глаза были запечатаны наглухо. Во рту чувствовался вкус крови, смешанный с водой. Оглушенный побоями и мандраксом, я уплывал в сон по озеру липкого кайфа. В голове у меня звучал целый хор криков боли, которые я крепко запер там, и ничто не могло заставить меня выпустить их наружу. На рассвете меня разбудили, окатив ведром воды. Вместе со мной проснулось тысяча вопящих ран на моём теле. Махешу разрешили промыть мне глаза мокрым полотенцем. Когда я разлепил веки, меня отцепили от решётки, подняли за неподвижные онемевшие руки, вытащили из камеры и повели через пустые дворы, под тщательно подметённым дорожкам, между аккуратными прямоугольниками цветочных клумб, пока не доставили к начальнику тюрьмы. Это был человек пятидесяти с чем-то лет с тонкими почти женственными чертами лица и коротко подстриженными седыми волосами и усиками на нём были надеты пижама и парчовый халат начальник восседал посреди пустого двора в резном епископском кресле с высокой спинкой вокруг него стояли охранники знаете дорогой Я не привык начинать воскресное утро подобным образом, произнёс он, прикрывая зевок рукой в кольцах. Что это за фокусы вы выкидываете? Он говорил на безупречном английском, какой преподают в лучших индийских школах. Судя по его речи, он получил примерно такое же образование в постколониальной Индии, что и я в австралийской школе, которую я смог окончить благодаря тому, что мать занималась изнурительным трудом всю свою жизнь. Мы были бедны. В других обстоятельствах мы с ним могли бы поговорить о Шекспире, Шиллере или мифологии Булфинча. Я знал это. Достаточно было услышать две произнесённые им фразы. Интересно, что он знало обо мне? Вы не хотите отвечать? Почему? Мои помощники избили вас? Или надзиратели? Я молча смотрел на него. Ещё в австралийской тюрьме я усвоил завет заключённых старой школы: не доноси, ни на кого, ни на тюремщика. ни на надзирателей никогда ни при каких условиях не жалуйся отвечаете же вас избили надзиратели я молчал тишину вдруг нарушило пение проснувшихся скворцов солнце уже взошло его золотой свет пробивался сквозь утренний туман рассеиваясь множеством огоньков в капельках росы Я чувствовал утренний бриз всей тысячей своих ран и порезов, ссаднивших и кровоточивших при каждом моем движении. Я вдыхал утренний воздух города, который любил всем сердцем. — Вы били его? — спросил начальник тюрьмы у одного из надзирателей на Маратхе. — Ну да, сэр, — ответил он недоуменно, — вы же сами велели. «Я не велел вам избивать его до смерти, идиот! Посмотри на него! Такое впечатление, что вы содрали с него всю кожу!» Он взглянул на свои золотые наручные часы и издал громкий, усталый вздох. «Значит так, в виде наказания вы будете носить ножные кандалы. Это послужит вам уроком». Вы должны усвоить, что нельзя поднимать руку на надзирателей, и отныне ваш суточный рацион будет уменьшен вдвое, пока не последует другое распоряжение. Уведите его. Я по-прежнему молчал, и меня отвели в камеру. Все эти фокусы были мне хорошо известны. Я на собственной шкуре познал ту истину, что надо молчать — когда тюремщики злоупотребляют властью. Что бы ты ни сделал, это приведёт их в ярость, и что бы ты ни сказал, это лишь ухудшит твоё положение. Чего деспотизм поистине не переносит, так это стремление своих жертв добиться справедливости. В кандалы меня заковывал жизнерадостный индиец средних лет, отсиживавший девятый год из 17. которому его приговорили за двойное убийство. Он зарубил топором свою жену и своего лучшего друга застав их в страстных объятиях, после чего пошёл в полицейский участок и во всём сознался. "Это была такая мирная картина", рассказывал он мне по-английски, зажимая плоскогубцами хомут у меня на ноге. "Они умерли во сне. По крайней мере, он умер во сне". а она проснулась, когда я второй раз замахнулся топором, но ненадолго. Приладив кандалы на моих лодыжках, он научил меня обращаться с цепью. В середине ее находилось большое круглое кольцо, в которое надо было продеть длинную полосу грубой ткани и затем обвязать ткани вокруг пояса. Кольцо при этом свисало чуть ниже коленей и не давало цепи волочиться по земле. А знаете, мне сказали, что всего через 2 года я стану надзирателем, поделился он со мной, подмигнув и широко улыбаясь. Поэтому можете не беспокоиться. Когда это случится, я буду заботиться о вас. Вы мой очень хороший английский друг, правда? Так что без проблем. Из-за цепи я был вынужден ходить мелкими шажками. Когда я пытался делать более крупные шаги, бёдро у меня выворачивалось, а ступни шаркали по земле. У нас в камере ещё двое заключённых были закованы в кандалы. И наблюдая за ними, я осваивал технику передвижения. Через пару дней я научился ходить так же быстро, как они, слегка припрыгивая и переваливаясь с ноги на ногу. Вскоре я понял, что их скользящая, пританцовывающая походка вызвана не просто необходимостью, но и желанием придать своим движениям некое изящество, сделать ношение цепей менее унизительным. Даже это, оказывается, человек может сделать искусством. Тем не менее, это было унижением. Почему-то худшее из всего, что с нами вытворяют другие, заставляет стыдиться нас. Очевидно, при этом страдает та часть нашей души, которая стремится любить мир. И стыдимся мы того, что принадлежим к человеческой расе и разделяем её слабости. К хождению в цепях я приспособился, но уменьшение рациона сыграло свою роль. Я медленно, но верно худел, потеряв за месяц, по моим прикидкам, килограммов 15. Всё, на чём я держался это одна пресная лепёшка и одна тарелка водянистого супа в день. Я тащал, и мне казалось, что я теряю силы с каждым часом. Окружающие старались тайком подкормить меня. Их за это били, но они всё равно не оставляли попыток. Спустя какое-то время я отказался от их помощи, потому что чувствовал вину за то, что их наказывают из-за меня. было не менее убийственным, чем недоедание. Сотни ссадин и ран, оставшихся после избиения, причиняли мне мучительную боль. Многие из них гноились и распухли, на них образовывались желтые наросты, начиненные ядом. Я пытался промывать их водой с червяками, но они не становились от этого стерильнее. И каждую ночь я Добавлялись новые следы от укусов кадмалов, также превращавшиеся в зудящие гнойные раны. Меня саждали полчища в шеи. По утрам я неукоснительно уничтожал сотни мерзких ползавших по мне паразитов, но что притягивало их больше всего, так это раны. Ночью я просыпался, чувствуя, как они копошатся в этих комфортабельных, теплых и влажных убежищах. Однако после аудиенции у тюремного начальства бить меня почти перестали. Большой Рахулы и некоторые другие надзиратели время от времени угощали меня дубинкой, но скорее просто для проформы, не очень сильно. Однажды я лежал на боку во дворе нашего корпуса, сберегая оставшиеся силы и наблюдая за птицами, клевавшими крошки, как вдруг на меня навалился какой-то мощный детина. Он схватил меня за горло и стал душить. — Это тебе за Мукула, за моего младшего брата, которого ты изуродовал! — кричал он. Я сразу понял, что это брат того человека, который пытался отнять у меня алюминиевую тарелку в полицейском участке Колабы. Они были похожи, как близнецы. Я слишком искудал. Ослабел от голода и гной на чесоточной лихорадке и не мог сопротивляться ему. Его грузное тело придавливало меня к земле. Руки, сомкнувшиеся на моем горле, не давали дышать. Он медленно убивал меня. Четвертое правило уличной драки. Оставь силы в резерве. Собрав все, что у меня оставалось, я просунул правую руку вниз между нашими телами, схватил его за машонку и сжал так сильно, как только мог. Глаза его широко раскрылись, он задохнулся в крике и скатился с меня влево. Я перекатился вместе с ним. Он жал ноги и поднял колени, но я не отпустил его. В то же время левой рукой я упёрся в его ключицу и стал бить лбом по его лицу, нанеся не менее 10 ударов. Он прокусил мне зубами кожу на лбу, но я чувствовал, что сломал его нос и что силы покидают его вместе с вытекающей кровью. Ключица его повернулась и выскочила из сустава. Однако он хоть и слабел, но продолжал сопротивляться, а я продолжал молотить его своим лбом. Возможно, я так и убил бы его этим тупым орудием, если бы не надзиратели, которые оттащили меня от него, и опять приковали к решётке. На этот раз они положили меня лицом вниз на каменный пол. Рубашку с меня содрали. Бамбуковые дубинки обрушились на меня с долго сдерживаемым неистовством. Во время одного из перекуров надзиратели признали, что сами подстроили нападение на меня. Они хотели, чтобы этот человек избил меня до полусмерти, а может быть и до смерти, и впустили его на нашу территорию. У него был повод ненавидеть меня. Но их план не сработал. Я одолел их лазутчика. Это привело их в неописуемую ярость, и экзекуция опять продолжалась несколько часов с перекурами и перерывами на обед, во время которых моё окровавленное тело демонстрировали особо почётным гостям, приглашённым из других корпусов. В конце концов с меня сняли наручники. Сквозь шум крови, клокотавшей у меня в ушах, я слышал, что надзиратели совещаются, как со мной поступить. Они так сильно избили меня на этот раз, что сами испугались. Они понимали, что зашли слишком далеко и боялись докладывать об этом тюремному начальству. Чтобы замять эту историю, они велели одному из рыболепствующих перед ними заключённых смыть кровь с моего разодранного тела водой с мылом. Когда он со вполне понятным отвращением стал отказываться, его поколотили, и он принял вся за работу, причем выполнил ее довольно тщательно. Думаю, что обязан ему своей жизнью. И как ни странно тому типу, который напал на меня. Если бы не его нападение и последовавшее за этим избиение, меня не вымыли бы теплой водой с мылом в первый и последний раз за все время заключения. Я уверен, что это спасло мне жизнь, потому что раны на моём теле так загрязнились и нагноились, что меня лихорадило из-за высокой температуры. Зараза пропитала мой организм и постепенно убивала меня. Я был не в состоянии шевелиться. Этот человек, я так и не узнал его имени, настолько хорошо промыл мои бесчисленные гнойники, что я сразу почувствовал облегчение во всём теле. и не смог сдержать слёз благодарности, мешавшихся с моей кровью, вытекавшей на каменный пол. Колотившая меня лихорадка уменьшилась до лёгкой дрожи, но я испытывал постоянный голод и продолжал худеть. А надзиратели в своём углу по три раза в день наедались горячей пищей. Больше десятка заключённых состояли при них в качестве добровольных прислужников. Стирали их одежду и одеяло, мыли полы на их участке, накрывали на стол перед едой и убирали после нее, а также массировали надзирателем ноги, спину или шею, когда у тех возникало такое желание. За это надзиратели, насытившись, оставляли им объедки, иногда давали сигареты беди. Кроме того, их реже били, чем остальных. Усевшись вокруг чистой простыни, разложенной на полу, надзиратели поглощали гороховую похлебку, свежие лепешки, цыплят, рыбу и тушеное мясо с рисом и приправами, сладкие десерты. Ели они с шумом и время от времени бросали куриные кости, куски хлеба или огрызки фруктов своим прислужникам, которые сидели вокруг с подобострастным видом и выпученными глазами, и ожидали подачки, глотая слюнь. Долетавшие до нас ароматы были сущей пыткой. Никогда ещё запах пищи не казался мне таким приятным. Он олицетворял для меня всё, что я потерял в жизни. Большой Рахул находил удовольствие в том, чтобы дразнить меня всякий раз, когда они приступали к трапезе. Он махал в воздухе куриной ножкой, притворяясь, что бросает её мне, делал мне знаки глазами и бровями, приглашая присоединиться к окружавшим их прихлебателям. Иногда он действительно бросал кусок курицы или какую-нибудь сладость в мою сторону, запрещая всем остальным трогать еду. и уговаривай меня подобрать её когда я упрямо не двигался с места он разрешал прислужникам взять кусок и заходился в злобном смехе слабоумного ничтожества глядя как люди кидаются за едой и дерутся из-за неё я не позволял себе брать эту еду хотя слабел не только с каждым днём но и с каждым часом в конце концов у меня опять повысилась температура из-за которой мои глаза жгло днём и ночью я кое-как квылял до туалета или доползал до него на коленях когда лихорадка особенно донимала меня но эти посещения становились всё реже моча приобрела тёмно-оранжевый оттенок голод почти лишил меня сил и даже для того чтобы всего на всерьёз перевернуться с боку на бок или сесть Требовались такие затраты драгоценной энергии, что я долго раздумывал, прежде чем решиться на это. Почти все время я лежал без движения. Я по-прежнему старался умываться по утрам и уничтожать в шеи, но после этого задыхался и чувствовал себя отвратительно. Сердце учащенно билось, даже когда я лежал. Дыхание было поверхностным и частым, и иногда переходило в слабый, непроизвольный стон — Я умирал от голода и убедился, что это один из самых жестоких способов убийства. Я знал, что крохи, предлагаемые Рахулом, спасли бы меня, но не мог заставить себя ползти за ними. Однако и отвести глаз от пиршества надзирателей я был не в состоянии. В лихорадочных видениях мне часто являлись мои родные и друзья, оставленные в Австралии. Вспоминал я также Кадырбхая, Абдуллу, Казима Али, Джонни Сигара, Раджу, Викрама, Летти, Уллу, Кавиту и Дидье. И, разумеется, про Бакера. Мне хотелось сказать ему, как сильно я люблю его, честное, храброе, неунывающее и щедрое сердце. И раньше или позже мои мысли... Неизменно обращались к Карле каждый день, каждую ночь, каждый час. Однажды мне грезилось, что Карл спасает меня, когда чьи-то сильные руки подняли меня и сняли кандалы с ног. Охранники повели меня к начальнику тюрьмы. Я продолжал грезить. Дойдя до кабинета, охранники постучали. Когда последовало приглашение, они открыли дверь и впихнули меня в помещение, а сами остались в коридоре. В маленьком кабинете я увидел трех человек, сидевших за металлическим столом, начальника тюрьмы, полицейского в штатском и... Викрама Потеля. Викрам при виде меня разинул рот. — Мать вашу! — вскричал он. — Блин! «Господи, как ты выглядишь! Вот черт! Что вы с ним сделали?» Начальник тюрьмы и полицейский обменялись бесстрастными взглядами и ничего не ответили. «Садитесь!» — скомандовал начальник тюрьмы. Я продолжал стоять. «Садитесь, пожалуйста!» — повторил он. Я сел и уставился на викрама, не в силах прийти в себя от изумления. Его шляпа на ремешке, закинутая за спину, чёрный жилет, рубашка и брюки фламенко с вышитыми завитками выглядели в этой обстановке совершенно нелепо. И вместе с тем ничего роднее и ближе я в тот момент и представить себе не мог. Взгляд мой заблудился в бесконечных и вышитых спиралях из завитушек, и я поднял глаза на его лицо. Викрам глядел на меня, кривясь и морщась. Я не смотрелся в зеркало уже четыре месяца. Но гримасы, которые строил Викрам, недвусмысленно давали понять, что, на его взгляд, от могилы меня отделяет совсем небольшое расстояние. Он протянул мне рубашку с ковбоями, размахивавшими лассо, которую хотел подарить мне под дождем четыре месяца назад. — Я не смотрелся в зеркало уже четыре месяца. — Вот, я принес тебе рубашку? — пролепетал он. — Как? — Как ты здесь очутился? — спросил я. — Меня прислал твой друг, — ответил он. — Твой очень хороший друг. — Господи, Линн! Я не хочу тебя расстраивать и тому подобное, но ты выглядишь так, будто тебя основательно поживали собаки после того, как тебя похоронили и откопали снова. Но не волнуйся, всё это позади. Я пришёл, чтобы забрать тебя отсюда ко всем чертям. Начальник тюрьмы ждал момент удобным, чтобы вмешаться. Он кашлянул и кивнул полицейскому. Тот ответил ему неподвижным взглядом, и чиновник обратился к Викраму с подобием улыбки в морщинках. Вокруг глаз. — Десять тысяч. — В американских долларах, разумеется. — Десять нахрен тысяч? — вскричал Викрам. — Да вы что, рехнулись? — Да за десять тысяч я выкуплю у вас полсотни заключенных. Бросьте эти шутки. — Десять? — тысяч. Спокойно повторил начальник тюрьмы с видом человека, оказавшегося в гуще, вспыхнувший по ножовщине, и уверенного, что он единственный, у кого в руках пистолет. Он уперся ладонями в металлическую крышку стола и стал барабанить пальцами, изобразив нечто вроде зрительской волны на стадионе. — О десяти тысячах не может быть и речи! Да посмотрите только на него. Яр! Что за товар вы мне предлагаете? Вы же привели его в полную негодность. Вы что, всерьез полагаете, что в таком состоянии он стоит десять тысяч? Полицейский вытащил папку из тонкого винилового портфеля и положил ее на стол перед векрамом. В папке был только один лист бумаги. Викрам быстро прочитал написанное, и оно произвело на него сильное впечатление. Он изумленно выпятил губы, глаза его стали очень большими. — Это про тебя? — спросил он. — Ты и вправду бежал из тюрьмы? Я молча глядел на него, не отводя взгляда. — Сколько человек знает об этом? — спросил он полицейского в штатском. — Не очень много, — ответил начальник тюрьмы. Однако достаточно, чтобы для сохранения этой информации в узком кругу понадобилось десять тысяч. Вот черт вздохнул Викрам. «Да, тут торговаться бесполезно. Хрен с ним. Я привезу деньги через полчаса. Приведите его пока в нормальный вид. Минуточку», — сказал я. Тут есть одно обстоятельство. Все трое повернулись ко мне. В нашей камере есть два молодых индийца. Они пытались помочь мне. Из-за этого им накинули 6 месяцев дополнительных, хотя свой срок они отсидели. Я хочу, чтобы их выпустили вместе со мной. Коп вопросительно посмотрел на начальника тюрьмы. Тот махнул рукой и кивнул, соглашаясь. Это не имело для него никакого значения. — И есть еще один заключенный, — продолжал я спокойно. — Его зовут Махеш Мальготра. Он не может уплатить залог две тысячи рупий. Я хочу, чтобы вы разрешили Викраму выплатить этот залог и отпустили парня. Полицейский и тюремщик обменялись недоуменным взглядом. Судьба столь незначительных личностей, как Махеш, не интересовала их ни с материальной, ни с какой-либо другой стороны. Они повернулись к Викраму, и начальник тюрьмы выпятил челюсть, как бы говоря: "Он, конечно, чокнутый, но если уж ему так хочется". Викрам встал, но я поднял руку, и он тут же сел опять. "И ещё один человек", сказал я. Полицейский расхохотался. "Аук? Хек?" проговорил он сквозь приступы смеха. "Ещё один это негр. Он сидит в корпусе для африканцев". Его зовут Трохим. Ему сломали обе руки. Я не знаю, жив он ещё или умер. Если жив, я хочу, чтобы вы освободили его тоже. Полицейский повернулся к начальнику тюрьмы, пожав плечами и вопросительно глядя на него. Я знаю этот случай, сказал начальник, покачав головой. Это уже не усмотрение полиции. Парень самым беззастенчивым образом соблазнил жену одного из полицейских инспекторов, за что совершенно справедливо был арестован. А здесь он избил одного из моих надзирателей. Это абсолютно недопустимо. В комнате наступила тишина. Слово «недопустимо» повисло в воздухе, как дым от дешевой сигары. «Четыре тысячи», — произнес полицейский. «Рупий?» спросил Викрам: "Долларов?" рассмеялся полицейский американских долларов. "Две нам и нашим сотрудникам, две инспектору, который женился на шлюхе. Есть ещё что-нибудь, Лин?" спросил меня Викрам озабоченно. "Я спрашиваю, потому что у нас тут получается что-то вроде группового освобождения". Я молча смотрел на него. Меня лихорадил в глазах, всё плыло. Даже сидеть на стуле было мучением. Лекрам наклонился ко мне и положил руки на мои голые колени. Я испугался, как бы кому-нибудь из насекомых не вздумалось перескочить на него, но прервать его дружеский жест не решался. Всё будет в порядке, старина, не беспокойся. Я скоро вернусь. Не пройдёт и час, как я вытащу тебя отсюда. Обещаю тебе. Я вернусь с двумя такси, для нас и для твоих друзей. Пригони три машины, сказал я, начиная осознавать, что скоро и в самом деле буду свободен. Даже голос мой звучал по-новому, словно исходил из каких-то открывавшихся во мне глубин. Одну для тебя и две для нас с парнями, понимаешь? У нас в ши. Его передернуло. О'кей, ответил он, будет три машины. Спустя полчаса я ехал вместе с Рахимом на заднем сиденье черно-жёлтого такси мимо бомбейских архитектурных чудес и людских муравейников. Рахиму всё-таки оказали медицинскую помощь. Обе его руки были в гипсе, но он страшно исхудал и был явно нездоров. В глазах его застыл ужас. Мне становилось худо только от того, что я заглядывал в них. Сказав водителю, куда его отвезти, Он больше не произнес ни слова за всю дорогу. Когда мы высадили его в Дон Гри, около ресторана, принадлежавшего Хасану Абикве, он беззвучно плакал. Водитель смотрел в зеркальце на мою истощенную, небритую, избитую физиономию, и, казалось, не мог оторвать глаз. В конце концов, я не выдержал и спросил его довольно резко на хинди, нет ли у него записей песен из индийских кинофильмов. Он удивлённо ответил, что есть. Я попросил поставить одну из моих любимых, и он включил её на полную громкость, вторя ей своим клаксоном на забитых транспортом улицах. Это была песня, которую почти каждый вечер пели заключённые в нашей камере, передавая её от группы к группе. И сейчас, когда такси возвращало меня к звукам, краскам и запахам города, я подхватил её. Вслед за мной запел и водитель, то и дело поглядывая в зеркальце. Когда люди поют, они не лгут и не прячут своих секретов. А Индия — это нация певцов. Их первая любовь подобна песне, которую мы затягиваем, если слез, оказывается, недостаточно. Эта песня еще звучала во мне, когда, запихав одежду в полиэтиленовый мешок, чтобы позже выкинуть ее, Я стоял под душем в квартире Викрама. Я вылил на себя целый флакон антисептической жидкости и сдирал всё лишнее жёсткой щёточкой для ногтей. Тысячи садин ран и порезов громко возмущались, но я не обращал на них внимания, думая о Карле. Викрам сказал, что она уехала из города 2 дня назад и, похоже, никто не знал куда. Как мне найти её? думал я, где она? Может быть, она обиделась на меня, думая, что я сбежал от неё. Стоило мне затащить её в постель? Могла ли она так подумать обо мне? Мне надо оставаться в Бомбее. Она наверняка вернётся сюда. Надо оставаться здесь и ждать её. Я 2 часа отдирал тюремную грязь, сжав зубы и размышляя. Когда я вышел из ванной, обернувшись полотенцем, мои раны краснели, как новенькие. — О, Боже! — сочувственно простонал Викрам, качая головой. Я полюбовался на себя в большом зеркале платяного шкафа, отражавшем меня в полный рост. Увиденное меня не слишком удивило. Я уже успел влезть в ванной на весы и узнал, что вешу сорок пять килограммов. Ровно вдвое меньше, чем до ареста. Не дать не взять узник концентрационного лагеря. Все до одной кости можно было пересчитать, даже лицевые. Тело было исполосовано глубокими шрамами и напоминало панцирь черепахи. Между шрамами красовались ссадины и синяки. Кадер узнал о тебе от двух афганцев, только что вышедших из тюрьмы. Они видели тебя вместе с ним на концерте слепых певцов. Я попытался угадать, о ком идёт речь, но не смог. Эти афганцы умели хранить секреты и бы ни разу не подошли ко мне за все месяцы, что просидели в одной камере со мной. Но кем бы они ни были, я был теперь их должником. После этого он сразу поставил меня за тобой. Но почему тебя Он не хотел, чтобы стало известно, что это благодаря ему ты выходишь на свободу. Цена была и так достаточно высока и яр. Если бы тюремщики знали, что это он платит, то запросили бы куда больше. — Но откуда ты знаешь его? — спросил я, не в силах оторвать зачарованного взгляда от своего скелета. — Кого? — Кадырбхая? — Ха! Все в Калабе знают его. Это так, но ты-то как с ним познакомился? Выполнял как-то для него одно поручение. Что за поручение? Ну, это долго рассказывать. Я никуда не тороплюсь, так что если у тебя тоже есть время, Викрам улыбнулся и, поднявшись, подошёл к маленькому бару в своей спальне и налил нам два бокала. Один из парней Кадрбхая измордовал в ночном клубе сыночка некую у богача, начал он, вручая мне бокал. Отдел его по первое число. Насколько я знаю, этот сыночек сам напросился. Но его семья обратилась в полицию и потребовала суда. Кадрбхай был знаком с моим отцом и узнал от него, что я учился вместе с этим мальчишкой в колледже, яр. Он связался со мной. И попросил выяснить, сколько они хотят за то, чтобы не доводить дело до суда. Они хотели немало, но Кадер уплатил в полна и даже больше. Он мог бы упереться рогом, ты же понимаешь, и запугать их. Мог бы убрать их нафиг, если бы захотел, уничтожить всю их семейку. Но он не стал этого делать. Всё же его человек провинился, на Поэтому он решил действовать по-хорошему. Он заплатил, и все были довольны. Он парень что надо, этот кадр-пхай. Очень многозначительная фигура, конечно, но парень что надо. Отцу он нравится. Он даже уважает кадера. А это, поверь мне, кое-что значит, потому что немного найдется представителей человеческой расы, кого папаша уважает. И знаешь, Кадер сказал мне, что хочет, чтобы ты работал на него. В качестве кого? Это вопрос не ко мне. Пожал он плечами и принялся швырять чистую одежду из гардероба на кровать. Я выбрал для себя трусы, брюки, рубашку, сандали и стал одеваться. Он попросил меня привести тебя к нему, когда ты акклимаишься. Я на твоём месте подумал бы об этом, Лин. Тебе надо восстановить форму, надо быстренько зашибить побольше баксов. А главное, тебе нужен друг вроде него, Яр. Это история с австралийской тюрьмой, не хрен собачий. Сбежать из тюрьмы и скрываться это чертовски здоровое, героическое дело, точно тебе говорю. А за спиной у кадры ты сможешь жить здесь спокойно. Если он будет тебя поддерживать, никто больше не осмелится тронуть тебя. Портить отношения с Кадырханом никто в Бомбей не станет. Другого такого друга тебе не найти. — А ты почему не работаешь на него? — спросил я. Я понимал, что мой вопрос звучит резковато, резче, чем мне самому хотелось. Но в те дни так звучало все, что я говорил. — Я слишком жива. Всей кожей вспоминал побои и зуд от ползающих по мне насекомых. «Он меня не приглашал», — ответил Викрам ровным тоном. «Но даже если бы пригласил, не думаю, что пошел бы работать на него. Яр!» «Почему?» «Мне не нужно его покровительство, как тебе. Все эти мафиози нуждаются друг в друге. Ты, наверное, и без меня это понимаешь». Кдербхай нужен им точно так же, как и они ему, а мне не нужен, в отличие от тебя. А ты так уверен, что мне он нужен, спросил я, поглядев ему в глаза. Да. Кдербхай сказал мне, что знает, почему тебя ссапали и кинули за решётку. Он сказал, что тут постаралась какая-то крупная фигура с большими связями. И кто же это? Этого он не сказал. Якобы не знает точно. Может быть, он просто не хотел говорить это мне. Как бы то ни было, старик, ты очень глубоко увяз в дерьме. С нехорошими парнями в Бомбее шутки плохи, ты убедился в этом на собственной шкуре. И если у тебя есть здесь враг, тебе нужна очень надёжная крыша. У тебя два варианта: либо убраться из города куда подальше, Либо найти людей, которые могли бы прикрыть тебя огнём. Ну, знаешь, вроде парней в корале. О'кей. Перестрелка в корале, о'кей. 1957 Western Джона Стёрджесса. Что ты сделал бы на моём месте? Викрам рассмеялся, но я не поддержал его, и он сразу посерьёзнил. Он раскурил две сигареты и протянул одну мне. Я Я здорово разозлился бы, я. Я ношу камбоджийский костюм не потому, что мне нравятся коровы, а потому что мне нравится, как эти парни управлялись со всем в то время. Я выяснил бы, кто выкинул со мной эту шутку, и постарался бы отплатить по полной. Я принял бы предложение Кадера Стал бы работать на него и свёл бы с ними счёты, но это я. Я индийский раздолбай, яр. А индийский раздолбай только так бы и поступил. Я посмотрел в зеркало ещё раз. Одетым я чувствовал себя так, будто мои раны присыпали солью, но одежда хотя бы скрывала большую часть из них. Вид у меня был более приличный. и можно было надеяться, что он не напугает людей. Я улыбнулся. Я пытался вспомнить, каким я был, воспроизвести старые манеры, и это у меня почти получилось. Но затем в моих серых глазах появилось новое выражение, которого раньше не было. Оно означало: больше я этого не допущу. Я не допущу, чтобы повторилась эта боль. Этот голод, этот страх, проникающий в самое сердце, любой ценой, — сказали мне мои глаза. Любой ценой я не допущу этого. Я готов встретиться с ним, — сказал я. Прямо сейчас. Глава двадцать вторая